Глава тридцать восьмая. Скульптор личностью некоторое время молча рассматривал Понтера. Я вижу вам не чужда ирония. В каком смысле? Наши дела здесь закончены. Вы мне сказали, что совершили преступление в мире Глексенов. Легко догадаться, какое именно. Правда? Я сомневаюсь, что ваша догадка верна. Селган слегка пожал плечами. Возможно, однако я догадался об одной вещи, которая, вероятно, ускользнула от вашего внимания. Понтер недовольно двинул плечом. И что же это такое? Мэра подозревала, что вы собираетесь что-то сделать с Раскиным. Нет, нет, она абсолютно невиновна. Правда? Женщина ее ума и повелась на вашу неуклюжую попытку заставить ее показать вам, где живет Раскин. Мы, правда, собирались послать ему письмо. Все было так, как я рассказал. Мэри Чистан, о ней нет греха. Кстати, ее имя означает именно это. Она названа в честь матери их, воплощенного Бога. Женщина, которая зачела непорочно, свободная от первого греха. Я узнал об этом еще во время моего первого визита в их мир. Она бы никогда... Силган поднял руку. «Успокойтесь, Понтер». Я не хотел вас задеть, пожалуйста. Продолжайте ваш рассказ. Понтор позвал Хак через кохлеарные импланты. Понтор подтвердил, что слышит еле заметным кивком. Судя по ритму дыхания, Мэри крепко заснула. Ты не потревожишь ее, если уйдешь сейчас. Понтор осторожно выбрался из постели Мэри. Светящиеся красные цифры настоящих на ночном столике часах показывали один час ночи и четырнадцать минут. Он вышел из спальни и по короткому коридору прошел в гостиную. Как всегда, он надел свой медицинский пояс и сразу проверил одно из его отделений, убедившись, что запасная карта-ключ, которую дала ему Мэри, по-прежнему находится там. Он знал, что она ему понадобится для того, чтобы вернуться в здание. Понтер открыл входную дверь, вышел в коридор, дошел до лифта и спустился на нем на первый этаж. Он знал, что иногда первый этаж обозначают один, а иногда «эль», как это было и в лифте дома Мэри. «Эль. Лобби. С английского. Вестибюль». Понтер пересек обширный холл и через двойные двери вышел в ночь. Но как же не похожа была эта ночь на ночи его родного мира. Светлился отовсюду: из окон, из электрических фонарей, установленных на высоких вертикальных столбах, от проезжающих мимо по дороге машин. Наверное, ему было бы проще, будь вокруг по-настоящему темно. Хотя издалека он не слишком отличался от Гликсена, по крайней мере, от Гликсена культуриста. Эту свою прогулку он предпочел бы совершать в полной темноте. Ладно, Хак, тихо сказал Понтер. Куда теперь? Повернись налево, ответил Хак. Снова через кохлеарные импланты. Мэра обычно пользуется дорогой, предназначенной исключительно для автомобилей, когда возвращается домой из университета. Четыресты седьмое, сказал Понтер. Она так ее называет. «В любом случае нам нужно найти другой безопасный путь, идущий параллельно этой дороге». Понтер побежал. Отсюда до пункта назначения было около пяти тысяч сажений. Если держать хорошую скорость, можно обернуться за детский день. Ночь была прохладной, чему Понтер был очень рад. Хотя в его мире большая часть листвы на деревьях уже пожелтела, здесь они оставались зелеными в общей массе. Да, зелеными. Уличное освещение было достаточно ярким, чтобы легко различать цвета. Понтер никогда в жизни не задумывался над тем, чтобы кого-либо убить, однако... Однако никогда в жизни никто не причинял такого вреда тому, кого он любит. И если бы такое даже произошло в цивилизованном мире, виновник был бы легко пойман и понес бы наказание. Но здесь... На этой безумной, зазеркальной земле. Он должен сделать что-то большее, чем отправка анонимного бумажного письма. Он должен сделать так, чтобы Раскин узнал не просто, что раскрыт, но и кто его раскрыл. Он должен ясно понять, что нет ни одного, даже малейшего шанса, что еще одно такое преступление сойдет ему с рук. Только тогда чувствовал Понтер. Мэра снова обретет отобранный у нее покой, и только тогда он узнает, есть ли правда в предположении Хака о том, что ее поведение по отношению к нему нетипично для женщин ее вида. Понтер бежал вдоль улицы между двумя рядами двухэтажных строений, перед каждым травянистый газон и иногда несколько деревьев. На бегу он заметил идущую в его направлении фигуру. Мужчина Гликсен... С белой кожей и практически без волос на голове. Понтер перебежал на другую сторону улицы, так чтобы не приближаться к человеку близким, и продолжил путь. Здесь поверни налево, сказал Хак. Из этого скопления жилищ впереди, похоже, нет другого выхода. Понтер сделал, как указал имплант, и побежал по перпендикулярной улице. Он миновал лишь один квартал, и Хак снова сказал ему повернуть. но теперь направо, в западном направлении, ведущем к кампусу. Дорогу перед Понтером перебежал кот с поднятым вверх хвостом. Понтер был поражен, когда узнал, что люди одомашнили кошек, которые бесполезны на охоте и даже палку не способны принести. Однако, — подумал он, — каждому своем. Он продолжил бег. Плоские ступни звонко шлепали по твердой поверхности дороги. Вскоре Понтер увидел бегущую к нему большую черную собаку. Вот приручение собак он мог понять. Он уже заметил, что у гликсенов имеется множество разных пород собак, выведенных, по всей видимости, путем селекции. Многие казались неподходящими для охоты, но, как он полагал, их внешность, наверное, просто нравится хозяевам. Опять же Понтер слышал, как палеантропологи в Вашингтоне обсуждали его собственную внешность. По-видимому, его черты лица соответствовали тому, что они называли классический неандертальоид, причем в его экстремальной форме. Эти ученые были удивлены отсутствием у народа Понтера редукции надбрюшного валюка и размеров носа, а также отсутствием даже намека на этот смехотворный нарост на самом кончике нижней челюсти. Однако с того момента, когда истинное сознание расцвело в его народе, и вследствие этого Вселенная расщепилась надвое где-то полмиллиона месяцев назад, происходил осознанный отбор половых партнеров, который привел к сохранению, а фактически к закреплению особенностей, которые так много людей считало красивыми. — Не устал? — спросил Хак. — Нет. — Хорошо, осталось еще столько же. Внезапно раздался громкий лай, И Понтрор вздрогнул от неожиданности. Еще одна собака, здоровая и коричневая, направлялась к нему, и вид у нее был далеко не добродушный. Понтрор знал, что не сможет обогнать четвероногого, поэтому остановился и повернулся к животному. Тихо, тихо, произнес он на своем языке, надеясь, что пес распознает успокаивающие интонации, если не слова. Хорошая собачка. Коричневое чудовище продолжало бежать к Понтеру, не переставая лаять. На втором этаже ближайшего жилища зажглось окно. Красивая собачка, повторил Понтер, чувствуя, как все его тело напрягается, хотя и понимал, что это глупо. Как и Бараст, пес мог учуять чужой страх и почему пес бросился на него Понтер не мог сказать. Очевидно, он не нападал на каждого, кто проходит по этой улице, но собаки, так же как и он сам, могли отличить Гликсена от Бараста по запаху, и хотя этот четвероногий наверняка не встречал до сих пор представителей народа Понтера, понял, что на его территорию заявилось что-то чужое. Когда зверь присел на задние лапы и прыгнул, Понтер приготовился схватить его за горло и вспышка света в полутеме. Звук, как будто мокрая кожа, бьется об лед, и собака заскулила от боли. Она прыгнула на Понтера с достаточной скоростью, чтобы привести в действие щит, который дал ему Гуса каск. Пес перепуганный, оглушенный, и Понтер это учуял, с разбитой в кровь морды развернулся и кинулся прочь, так же быстро, как и появился. Понтер сделал глубокий вдох, выровнял дыхание и снова побежал. Хорошо, сказал Хак через некоторое время. Здесь мы должны пересечь эту дорогу, четыреста седьмая. Поверни налево и перебеги вон тот мост. Будь осторожен, не попади под машину. Понтор сделал все, как сказал Хак, и оказался на другой стороне дороги и потрусил на юг. Далеко-далеко на горизонте он мог различить мигающие огни на вершине башни Сиен Тауэр в центре Торонто на самом берегу озера. Мэра рассказывала ему, какой великолепный с нее открывается вид, но пока ему приходилось видеть это сооружение только с большого расстояния. Понтер пересек еще одну дорогу, по которой даже так поздно ночью машины проносились каждые несколько тактов. Через короткое время он обнаружил, что входит на территорию кампуса Йоркского университета, и Хак провел его насквозь, мимо зданий и парковых зон на другой его крае. Пробежав еще несколько сотен саженей, Понтр оказался на узкой грязной улочке возле дома, где жил Раскин. Неандертальец согнулся и уперся руками в колени, пытаясь отдышаться и выровнять дыхание. Похоже, я и правда начинаю стареть, подумал он. Приятный ветерок дул прямо ему в лицо, остужая. Марка к этому времени могла уже проснуться и обнаружить его отсутствие. Но исходя из его краткого опыта ночевок с ней в одной постели, она спала очень крепко, а до восхода солнца еще оставалось почти две децы. К тому времени он уже будет дома, хотя и не задолго до этого времени. Да ставай! – прошипел голос у него за спиной, и он почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в поясницу. Внезапно Понтор осознал один из недостатков устройства гусынкаска. О да, оно могло отклонить пулю, выпущенную из некоторого расстояния, но ничего не могло поделать с выстрелом из оружия, прижатого к телу. Однако это Канада, и огнестрельное оружие, по словам мэра, здесь было редкостью. Но мысль о том, что ему в спину упирается нож, а не пистолет, почему-то совсем не успокаивала. Понтр не знал, что делать. В неярком освещении со спины... Нападающий, по-видимому, не признал в нем неандертальца, но если он заговорит, даже очень тихо на своем языке, так, чтобы Хак мог переводить, этот факт немедленно выйдет наружу и. Чего ты хочешь? спросил Хак по-английски по собственному почину. Твой кошелек, сказал голос, мужской и к разочарованию Понтера совершенно спокойный. У меня нет кошелька. Ответил Хак. Тем хуже для тебя. Гони деньги или пущу кровь. Понтер не сомневался, что справится практически с любым безоружным гликсеном в рукопашном бою, но этот держал в руках оружие. В этот момент Хак сообразил, что Понтер не видит, чем именно вооружен нападавший. Он держит стальной нож, сказал он Понтеру через кохлеарный имплант. За зубриным лезвием примерно одну-две ладони длиной и рукояткой, судя по тепловому рисунку из полированного дерева, Понтер подумал о том, что быстро повернуться в надежде на то, что от одного вида неандертальского лица Гликсен растеряется. Но последнее, чего бы ему хотелось, это чтобы кто-то видел его возле дома Расскина. Он переминается с левой ноги на правую, сказал Хак через импланты. Слышишь? Понтер едва заметно кивнул. Он отклоняется влево, теперь вправо, влево, улавливаешь ритм. Еще один крошечный кивок. Ну так что, — прошипел Гликсен. Хорошо, — сказал Хак Понтеру. Когда я скажу «давай», со всей силы бей правым локтем назад. Ты попадешь ему в солнечное сплетение, и он, по крайней мере, отступит назад, и тогда твой щит защитит тебя от удара ножа. Хак переключился на внешний динамик. «У меня, правда, нет ни цента!» И Понтер тут же понял его ошибку. Звук «и» был взят из речи Гликсенов и произносился другим голосом, резко отличным от голоса синтезатора Хака. «Что за...» Гликсен явно был озадачен. «А ну-ка, повернись, коз!» «Давай!» — скомандовал Хак Понтеру во внутреннее ухо. Понтер вслепую ударил локтем назад и почувствовал под ним живот Гликсена. Послышалось нечто вроде «Эх!». Из легких от удара вырвался воздух, и Понтер развернулся лицом к нападавшему. «Исусе!» — прошипел Гликсен, увидев выступающие надбровья на волосатом лице. Он ударил ножом достаточно быстро, чтобы щит сработал со вспышкой света, преградив путь лезвию. Понтер выбросил руку вперед и схватил Гликсена за тонкую шею. Он выглядел вдвое моложе Понтера. На какое-то мгновение Понтер задумался, не сжать ли кулак и раздавить сопляку горла. Но нет, он не мог этого сделать. «Брось нож!» — приказал Понтер. Гликсен посмотрел вниз. Понтер проследил за его взглядом и увидел, что лезвие ножа согнулось от удара о щит. Неандерталец немного сжал пальцы, хватка Гликсена синхронно ослабла, и нож, зазвенев, упал на дорожное покрытие. — Теперь пошел вон! — сказал Понтер через хака. — Проваливай! И никому ни слова! Он отпустил Гликсена, который немедленно начал хрипеть и откашливаться. Понтер поднял руку. «Вон — Вон! — рявкнул он. Гликсен кивнул и бросился прочь. Одну руку прижимая к животу, там, куда попал локоть Понтера, неандертальец не стал терять времени и зашагал по растрескавшейся бетонной дорожке к входу в дом.